Глава 18. Какая более вероятная причина послужила к усилению языческого заблуждения? Более правдоподобным его толкование будет в том случае, если представить себе, что они были людьми, и что каждому из них, сообразно с его дарованиями, нравами, действиями и приключениями, были посвящены теми, которым вздумалось сделать их из богами, культы и празднества, и что это благодаря людям, по душе похожим на демонов и жадным до вещей смехотворных, постепенно получило широкое распространение в народе при посредстве с одной стороны поэтов, приукрашавших эти вещи ложью, с другой — прельщавших ими злых духов. Ведь гораздо скорее могло случиться, что юноша, не питавший сыновних чувств или опасавшийся быть убитым, не питавшим отеческих чувств отцом и в то же время властолюбивый, сверг отца с престола, чем то, о чем толкует ворон, то есть будто Сатурна отца превзошел властью Юпитер-сын, потому что причина, которую приписывают Юпитеру, существует раньше, чем семя, которым якобы заведует Сатурн. Если бы это было так, Сатурн никогда не был бы не более ранним богом, чем Юпитер, ни отцом его, ибо причина всегда предшествует семени и никогда не рождается из семени. Но когда пустейшие басни или человеческие поступки стараются сделать уважительным путем естественных толкований, то и самые остроумные люди сталкиваются с такими трудностями, что мы вынуждены бываем сожалеть об их напрасных усилиях. Глава 19. О толкованиях, при помощи которых оправдывается почитание Сатурна. «О Сатурне, — говорит ворон, — утверждают, что он обычно пожирает то, что от него рождается, потому что семена возвращаются туда же, откуда рождаются» а что ему вместо Юпитера дали сожрать глыбу земли, это означает, говорит он, что хлебные зерна, которые начали сеять, прежде чем открыта была польза обработки земли плугом, люди зарывали в землю своими руками. Но в таком случае Сатурн должен был бы называться самою землею, а не семенем. Ибо земля в некотором смысле пожирает то, что она рождает, когда рождающиеся из нее семена опять возвращаются в нее же. Да и то, что Сатурн, как говорят, за Юпитера принял глыбу земли, какое это имеет отношение к тому, что люди собственноручно прикрывали семя землей. Разве то семя, которое прикрывалось землей, не пожиралось, подобно остальному? Ведь дело представляется так, будто человек, накладывавший на семя землю, выкрадывал семя, подобно тому, как выкраден был Юпитер у Сатурна, когда ему подложена была глыба земли, а между тем, покрывая семя землей, он делает это скорее для того, чтобы семя, вернее, было пожрано. Кроме того, Юпитер в таком случае представляет собой семя, а не причину, как говорилось несколько выше. Но что делать людям, которые, растолковывая глупые вещи, не могут найти, что сказать умного? Сатурн, говорит ворон, имеет серп в знак земледелия. Но ведь в его царствовании еще не было земледелия, и времена этого царствования, как он сам же толкует эти самые мифы, потому представляются более ранними, что первобытные люди питались теми семенами, которые земля рождала сама собой. Разве что, потеряв скипетр, он потому получил серп, что, будучи в прежнее время бездеятельным царем, в царствовании сына сделался трудолюбивым работником. Затем некоторые, говорит, потому приносили ему в жертву детей, например, пунны, и даже некоторые из предков равно как и галлы, что самое лучшее из всех семян есть человеческое рождение. Нужно ли распространяться об этой суетности, соединенной со зверской жестокостью? Лучше обратить внимание на то, что подобные толкования относятся не к истинному Богу, живой, бестелесной и непреложной природе, от которой надлежит ждать вечной блаженной жизни, а вращаются в пределах вещей телесных, временных, изменчивых и смертных. Что же касается того, продолжает он, что Сатурн, как рассказывается в мифах, оскопил своего Отца небо, то это означает, что Божественное Семя находится не во власти Неба, а во власти Сатурна. И это, насколько можно понять, потому что на Небе ничего не рождается из семян. Но в таком случае, если Сатурн сын Неба, то он сын Юпитера, потому что во многих местах он настойчиво утверждает, что Юпитер представляет собой небо. Так, по большей части, то, что не от истины, даже если оно никем не опровергается, само опровергает себя. Кроносом говорит, он назван потому, что соответствующее греческое слово означает «пространство времени», без которого семя не может оплодотвориться. Это и многое другое говорится о Сатурне, и все относится к семени. Но достаточно бы для семяны одного Сатурна с такой его властью. К чему же сочиняются для них еще другие боги, в особенности Либер и Либера, то есть Церера? Об этих последних он говорит так много, касающегося семени, как будто о Сатурне не говорил ничего».